На следующий день когда она качала сына на качелях и он визжал от радости когда они копались в песочнице рыли ямки руками лапами когда она варила на обед большую кастрюлю макарон когда они отправились на вечернюю прогулку по городу восхищались структурой коры деревьев гоняли пчелу с цветка на цветок слушали птичьи песни и возвращались домой она думала о животных и о освобождении о свободе и желаниях о своей мечте стать чудовищем. Именно сейчас, — поняла она, — нужно сосредоточиться и успокоиться, сузить глаза, заглянуть в будущее и увидеть там свой успех, а затем начать работать над тем, чтобы этот успех случился. Больше нельзя медлить, больше никаких бесцельных собачьих игр. Она должна быть целеустремленной в своем движении и эффективной в своем подходе и она каким-то образом сделает так, чтобы сын ей помогал. В четверг они с мальчиком смотрели видео с волками, лисами и собаками, матерями и детенышами, одинокими волками, выслеживающими жертву, лисами, игриво-прыгающими и ныряющими головами в глубокий снег в поисках теплых полнокровных мышей. Они пошли в библиотеку и выбрали все нехудожественные детские книжки на тему собак, и им понадобилось трижды пройти путь туда-сюда, чтобы донести их все до машины. Вернувшись домой, они разложили книжки на полу гостиной и смотрели картинки, читали, обсуждали, играли, пробовали охотиться, гнаться, укрываться, прятаться, драться, обнюхиваться, кружить, сворачиваться клубком. Стоя в ванной, она растрепывала волосы пока они не стали такими же густыми. Она тщательно отчистила зубы, особое внимание уделив клыкам. Ночная сучка перестала брить подмышки, ноги, нижние складки кожи бёдер и густую массу волос между ними. Она решила по-настоящему обрасти мехом. Она поскребла кончиками пальцев подмышки, и это ощущение было успокаивающим. Она перестала выдирать воском волосы над верхней губой и выщипывать брови, и всю эту неделю вообще не смотрелась в зеркало. Больше не было необходимости в макияже, в дорогих отбеливающих из солнца защитных кремах, в сыворотках против морщин, для замедления старения, для защиты от воздействия окружающей среды. Она завесила шубами, которые купила, и шубами, которые обнаружила дома, зеркало в ванной и дверь в спальне. Перед сном она вылизала лицо своего сына, и он лизнул ее в щеку, а потом свернулся клубочком в своей конуре. Вот и все. Ночная сучка заявилась к книжным малышам в своем рваном льняном кафтане, потрепанные края которого опасно расползались, и с немытыми всю неделю волосами, свалявшимися в причудливую сеть узлов и кудряшек. Ее веснушки выгорели на летнем солнце. Плечи загорели до докрасно от того, что она бегала с мальчиком по жаре. Никакого педикюра. Сухая, растрескавшаяся кожа стоп. Вместо того, чтобы как следует привести себя в порядок, она добавила экзотичности. Из её ушей свисали изысканные фиолетовые кристаллы на тонких золотых цепочках. Шею она украсила полоской мягкой кожи. Руки, множеством золотых браслетов, звенья которых были выполнены в форме листьев, тонкими обручами, бирюзовым бисером, От неё пахло лавандой. Была пятница, и неделя пролетела так легко, так быстро. Сосредоточенный, резкий вальс в одиночестве, — думала она. «О, боже мой!» — воскликнула Джен при виде неё, и все остальные книжные мамочки повернулись посмотреть. «Ты такая бога! Мне так нравится то, что ты с собой сделала!» Во взглядах остальных не было такого восторга. В некоторых она даже отчетливо видела неодобрение. Но девчонки, продолжала Джен, глядя на Бебс, Поппи и других недовольных мамочек, она прямо как Джошуа Три. Примечание. Джошуа Три, национальный парк в юго-восточной части Калифорнии, известный скальными комплексами и суккулентами. Конец примечания. Спасибо за приятные слова сказала ночная сучка, садясь рядом, и отпустила мальчика с Лаем носиться по залу. «Что тебя вдохновляет?» — спросила Джен. Книжные мамочки продолжили обсуждать дни открытых дверей в детских садах. «Ну, как бы сказать...» — ночная сучка замялась. «Пожалуй, новый творческий проект, который я разрабатываю». «Ого!» — глаза Джен широко распахнулись. «Так ты творческая личность?» «Была когда-то», — ответила ночная сучка. «И что за проект?» — поинтересовалась Джен, только чтобы тут же отвлечься на близняшек и их битву за плюшевую свинью, которую обе хотели, но ни одна не могла получить мирным путём. Ночная сучка копалась в сумке, ничего не ища, просто пытаясь занять руки, потому что как она могла ответить на этот вопрос? Что-то связанное с собаками? С магией? Или не совсем магией, но силой? Женской силой, которую, наконец, признали, ведь разве не за неё гибли на костре все эти ведьмы из колониальной Америки, все народные целительницы и повитухи? Женщина, обладающая слишком большой силой, опасна, и вот в чём состоял её проект — творческая энергия и опасность. Закончив свинскую войну, Джен вновь повернулась к ночной сучке, уже забыв о своём вопросе. «В глубине души я всегда была хиппи», — прошептала она и подмигнула. «И да», — воскликнула она, — «я так рада, что ты придёшь на вечеринку». «Я видела, ты подтвердила своё участие». «Да», — сказала ночная сучка и вновь повторила. «Да, не в состоянии выдавить из себя подходящий комментарий наподобие «жду с нетерпением» или «не могу дождаться», потому что это была неправда» и в эти дни она не могла заставить себя произнести такую банальную любезность. «Мы так повеселимся?» — пообещала Джен, хлопнув в володуши и радостно пискнув. «Расскажи мне ещё раз», — велел муж, приехав домой, высоко подбросив мальчика в воздух и сильно этим развеселив, сняв ботинки, распаковав чемодан, выпив пиво, прислонившись к кухонной стойке и небрежно поинтересовавшись, где, чёрт возьми, эта глупая кошка. Он запустил руку в волосы, напряжённо и сосредоточенно глядя на жену. «Объясни мне», — сказал он. «Хорошо», — ответила она и выдохнула, глядя на мальчика, который возил по полу мусоровозом, набитым стекляшками. «Зайка», — велела она, — «отвези-ка мусор в гостиную, детка». «Ту-ту-у!» радостно вскричал мальчик и уехал. «Ну, как я уже сказала», — начала ночная сучка, — «Утро было суматошное. Я ужасно себя чувствовала. Видимо, гормоны». Она помолчала, нервно рассмеялась. «И я резала яблоки для пюре в тяжёлую кастрюлю с водой, полную до краёв. Ты же знаешь, какая она тяжеленная?» «Да», — ответил он. «И вот я повернулась с кастрюли в руках и почему-то ещё и за нож схватилась. Видимо, хотела успеть слишком много всего и сразу, и она крутилась под ногами. Ты же знаешь, как она может бесшумно подкрасться» и я уронила кастрюлю прямо на её бедную маленькую голову, и нож тоже уронила, и он вонзился прямо в неё. «Ты уронила на неё нож?» «Я уронила на неё нож». «Нож?» «Он был таким острым, но она, мне кажется, ничего не почувствовала», лихорадочно продолжала ночная сучка. «Потому что кастрюля, скорее всего, её убила или, по меньшей мере, вырубила. В общем, она не дышала, вот что я хочу сказать. Я проверила». И я пыталась, ну, всё убрать. ну, господи, там было такое месиво. Она очень тихо расплакалась, и это были не лживые слёзы. Она в самом деле чувствовала искреннее раскаяние, глухую, злую боль от того, что случилось, что она совершила. «Какой-то ужас!» — прошептала она, и чудесный добрый муж обнял её. «А что подумал мальчик?» — спросил он, держа её в объятиях и грустно улыбаясь. «Спросил, хочу ли я её съесть?» Сквозь слёзы ответила ночная сучка, и оба печально рассмеялись. «О, Господи!» — ответил он. «Ему понравилось её хоронить», — добавила она. «Ну, ещё бы! И зато нам больше не придётся отмывать её сраные пушистые штаны. И слушать вопли. «Бедная киса!» — ответил муж. «Бедняжка!» — откликнулась ночная сучка. — Бедная, бедная. На вечеринку в субботу ночная сучка приехала поздно. Дом Джен был расположен в районе под названием Бриз прерий в восточной части города. Этим районом ночная сучка никогда не интересовалась и, если честно, даже не подозревала о его существовании. Дома, мимо которых она проезжала, демонстрировали своё превосходство друг над другом. Каждый был шире и бесформеннее предыдущего. Гаражи с виниловыми стенами и мансардные двери из искусственного камня, застеклённые террасы, веранды, на которых выстроились тщательно подобранные цветочные горшки, жизнерадостные фигурки и таблички, призывавшие любителей быть благодарными. Казалось, дома построили сами себя» воплотили своё собственное видение в отношении материалов и квадратных футов, разросшись, как быстро делящиеся клетки, неэлегантно смоделированные, двухэтажные и трёхэтажные, гротескные и в то же время совершенно банальные. Виниловый сайдинг, искусственные кирпичи, камень, черепица из декоративного кедра — такими были предпочтительные варианты отделки в цветовой палитре от красновато-коричневого до бежевого и тёмно-кремового. Дом Джен находился в самом дальнем конце застройки и был украшен не одной, а двумя обшитыми винилом башенками. На каждой своя площадка с перильцами и искусственно состаренными парапетами. Небо было умирающе фиолетовым, когда ночная сучка припарковалась почти в двух кварталах от улицы. В этой части застройки вокруг каждого дома имелась широкая лужайка — коротко подстриженная, однородная по цвету, лишенная сорняков и каких бы то ни было деталей, за исключением окружавшего дом Джен небольшого изогнутого моста в средневековом стиле с черной кованой фурнитурой, ведущего к входной двери. Еще до того, как ночная сучка постучала, Джен распахнула дверь. «Привет!» — завизжала она и крепко вцепилась в руку ночной сучки. «Девчонки, это моя икона стиля!» заявила она, и в самом деле облик Джен сильно изменился. Её прежде гладко уложенные светлые волосы были растрёпаны, почти как волосы ночной сучки. С её шеи свисало по меньшей мере четыре золотых ожерелья с драгоценными камнями. Сегодня она надела свободные серые льняные брюки и майку из конопли, сшитую на скорую руку. Её ноги были босыми и грязными. «Я тоже бОха! воскликнула она, таща ночную сучку в гостиную. «Тебе нравится?» «Да», — ответила ночная сучка. «Мне очень нравится». Дум Джен, как она объяснила по дороге, был построен в стиле замка, потому что она всегда хотела выразить свою индивидуальность с помощью башенок и мостов и всегда мечтала жить в замке. «Когда я его увидела...» «Заявила она. Я сразу сказала Алексу, что на меньшее не согласна». «Ого!» — ответила ночная сучка, приятно изумлённая тем, какой странной неожиданно оказалась Джен. «Итак, это Джен!» — объявила Джен, плюхнувшись на диван и указывая на мать, сидевшую справа. Та помахала рукой. «Тоже Джен!» — добавила она, коснувшись плеча другой матери. «Джен!» — воскликнула она снова, обняв третью. «Какова вероятность?» — спросила ночная сучка, стараясь показаться дружелюбной и не имеющей ничего против имени Джен. «Ну, того, что тут всех зовут Джен». «Ха-ха», — ответила вторая Джен вместо того, чтобы по-настоящему рассмеяться. «Давайте выпьем по бокальчику», — предложила изначальная Джен, направляясь к столу с напитками. «Давайте по пять». Закричала другая Джен, но ее слова утонули в смехе и болтовне в хитах восьмидесятых, звучавших на заднем плане. Ночная сучка, немного не желавшая полностью ассимилироваться в мульти-Джен-вселенную, но тем не менее очарованная ею, последовала за Джен к столу с закусками. «Итак, у нас есть белая, белая, белая и розовая», сказала Джен, рассматривая бутылки и обращаясь только к ночной сучке белое отлично подойдёт», — ответила ночная сучка и протянула бокал, который Джен наполнила почти до краёв. «Время пообщаться!» — бодро воскликнула Джен и потащила ночную сучку обратно к дивану, где её захлестнула оживлённая болтовня. Муж Джен был президентом местного банка. Муж Джен был врачом скорой помощи. Муж Джен управлял местным магазином спортивного инвентаря или преподавал в университете, или был администратором в университете, или работал за городом, совершая что-то загадочное с приборами для капиллярного электрофореза. А как насчёт оригинальной Джен, большой блондинки вероятно, золотистого ретривера? «Джен, на кого ты училась?» Поинтересовалась ночная сучка, чуть запьянев и пообщавшись с полдюжиной других Джен, которые показались ей практически неотличимыми друг от друга. Джен, пьяная, фыркнула от смеха и вдруг резко посерьезнела «Меня так давно об этом не спрашивали?» — задумчиво сказала она. «Я была специалистом по коммуникациям». «Ого!» — сказала ночная сучка. «И что ты делала?» Ну, сначала работала на пиар-агентство, начала Джен и понемногу разговорилась, поведав о первой работе, о волнении и новой одежде в деловом стиле, в которой она чувствовала себя такой взрослой, об обедах с коллегами и острых ощущений от повышения по службе, и чувство, что она — жизненно важная часть системы и зарплате каждые две недели, которая была, конечно, недостаточной для достойной жизни, но всё-таки ничего» само осознание того что она зарабатывает деньги было по ее словам таким сексуальным и отчувствовала себя как чертов нефтяной магнат сказала она ночная сучка по доброму улыбнулась да она понимала но тут я встретила алекса и как то сами собой получились близняшки ну разве это не сюрприз «И, ну, возвращаться на работу было как-то нелепо, и я просто, ну, сдалась, поплыла по течению. Ну а кто, в общем-то, хочет работать? Да и не то, чтобы у меня был выбор». Забормотала она и осеклась. «Конечно, конечно», — заверила ночная сучка, чувствуя, что Джен закончила говорить и хочет углубиться в себя, даже уже начала, уставившись своим, ничего не выражающим материнским взглядом, в угол гостиной и рассеяно жуя морковную палочку. Она, да, расстроилась из-за Джен, потому что задала ей вопросы, которых не стоило задавать, и пробудила в ней что-то, чего не следовало пробуждать. Она никогда не пожелала бы другой матери стать ночной сучкой. Ни в коем случае. Потому что хотя в состоянии дикости было определённое удовольствие, в ощущении своей жизненной силы, энергии и дерзости, в целом оно было весьма мрачным и будила желание, которое она затолкала в холодный темный уголок души. Не стоило туда заходить, включать свет и отбрасывать простыни, потому что после этого больше не было спокойного сна. Была лишь буйная, бешеная сука, жаждавшая убивать зубами животных. Сживав не меньше десяти морковных палочек одну за другой, Джен удалилась на полчаса под предлогом того, что нужно освежить закуски и вернулась с новым ярким макияжем, пахнущая тропическими фруктами и сияющая слишком яркой улыбкой. «Время презентации трав!» — воскликнула она агрессивно. «Наполняйте бокалы, леди! Наполняйте и садитесь поудобнее!» Джен заняла место за столом, расположенным напротив высоченного камина из грубых камней. По-настоящему красивый, он поднимался из гостиной и шел до самых фронтонов крыши. Это было удивительно, и при взгляде на него ночной сучке хотелось впиться зубами в огромную ножку индейки и осушить кубок мёда. На столе были искусно расставлены баночки и бутылочки, как и следовало ожидать на подобного рода мероприятиях. «Итак, девчонки, — начала Джин, — я знаю, многие из вас уже в курсе всего, но я рада представить наши продукты новичкам, а также сообщить о наших осенних новинках». «Ну, кто готов зарядиться энергией и стать счастливее?» — вскричала она, и матери в унисон завопили. «Я! Кто сегодня пришел сюда, чтобы начать новую жизнь, которую заслуживает?» — продолжала она, и последнее слово прозвучало, как неподлежащий обжалованию приговор или угроза. «Жизнь, которой я заслуживаю?» — подумала ночная сучка. «Что это? Особое проклятие?» «Я!» Последовал гармоничный ответ. «О, Господи!» — подумала ночная сучка. «Срань, Господня!» И, несмотря на все усилия, к ней вновь вернулись прежние мысли, ощущение падения вниз-вниз-вниз на дно, где она будет угрюмо барахтаться. Поскольку поддерживать критическую позицию по отношению к миру в целом означало не быть дурой, не давать себя обмануть, не принимать общепринятых представлений просто потому, что так заведено, так весело, так правильно. Нет. Быть ночной сучкой означало всегда быть на чеку, сомневаться и противостоять, критиковать и подвергать сомнению её мужа, её материнство, её карьеру, этих женщин, капитализм, карьеризм, политику и религию, вообще всё, и уж тем более бизнес по производству трав. Но... И она не могла поверить, что действительно это чувствовала. Она нуждалась в нём, нуждалась в других женщинах, в других матерях. И даже если они не вполне ей подходили, начать можно было из этого. Леденящий ужас убийства кошки вызвал в ней отчаянную потребность обрести равновесие, вернуться к своему я, хотя бы к видоизмененному я, которое управляло бы её мыслями и желаниями, но обладало бы собственной силой. Она обвела глазами хорошо освещённую комнату, канделябры в средневековом стиле, королевских размеров стол, пушку, неизвестно зачем установленную у окна, тридцать с чем-то лиц, излучающих надежду, желание работать в команде и уверенность в победе. Джен с выражением отчаянной позитивности на лице говорила и говорила о наилучших продуктах. Потом коснулась одной бутылочки, другой. «Успокойтесь». — сказала она. «Почувствуйте себя живыми», — велела она. Одну белую бутылочку она передала вправо, другую — влево, и женщины легко подчинялись ей, поднося лекарства к губам, глотая, их глаза расширялись или закрывались в зависимости от смеси. «Мы консультировались с докторами, готовясь конкурировать на рынке средств, направленных на укрепление психического здоровья», — сказала Джен, и все женщины кивнули, а одна из них заплакала и, плача экстатическими слезами, поднялась. Единственный луч света, пронизывающий высокое витражное окно, освещал её лицо, и ночной сучке вспомнилась Дева Мария на картинах «Эпохи Возрождения». «Джен спасла мне жизнь», — сказала плачущая мать, глядя на Джен. «Я была спасена, и я верю в этот продукт. Он изменил мою жизнь. Я живу своей лучшей жизнью», — сказала она, всхлипнув, и села. Женщина рядом с ней почесала спину и что-то прошептала ей на ухо. «У каждого из нас свои собственные причины», продолжала Джен, молитвенно сложа руки. Воцарилась тишина, и многие тихо плакали. Джен пустила по кругу еще одну бутыль счастья. «Моя причина — жизненная сила и довольство собой. Моя причина — финансовое благополучие» сказала Джен, и погрузилась в долгую историю продуктов компании их сокровенные истоки, подробности формул, которым были сотни тысячи лет, которые создавались не только ради денег, которые были разработаны для древних династий святыми отцами, обладавшими сокровенными знаниями. «Их убили бы, если бы они дали королю что-то ядовитое!» — воскликнула Джен, и по комнате пронеслось восхищенное бормотание. Эти рецепты совершенствовались сотни лет. Они несут в себе сакральные знания. Они исцеляли королей, а теперь будут исцелять вас». В дверь в дальнем углу комнаты вдруг вбежали дети и с криками пронеслись через всю гостиную, разлили два бокала вина, взбежали по лестнице. Присматривавшая за ними девушка-подросток прошла следом, захлопнула дверь. Джен закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Так вот» продолжала она. «Эти проверенные временем продукты в сочетании с нашей возможностью работать на дому и прекрасными маркетинговыми стратегиями создают для всех нас выигрышную ситуацию, в которой мы можем реализовать свои мечты и жить своей лучшей жизнью». Последовали новые восхищения и новые потоки слез, на дисплее проецировалась диаграмма, отмечавшая доходы за квартал, Диаграмма сменила сложный блок-схема, демонстрировавшая потенциал заработка каждой матери и мощную сеть финансовой поддержки друг друга. Все они должны были добиться успеха. Всем им нужно было самим использовать продукты, чтобы при продаже с большим знанием дела говорить об их целительных качествах. Они должны были стать «Общительнее научиться заводить разговоры в самолёте, в очереди на кассу, где угодно, где они могли обрести невинную аудиторию и распространить на неё благословение трав». «Ну, кто готов вступить в нашу команду?» — спросила Джен, подняв руки в воздух и закрыв глаза в молитвенном экстазе. «Я готова», — ответила одна из матерей и поднялась. «Я тоже», — сказала другая. Воцарилась тишина. Джен открыла глаза и посмотрела прямо на ночную сучку. «Хорошо», — ответила ночная сучка. Джен заключила её в слишком крепкие объятия, потом обеих матерей по очереди. Она пожала им руки, пожелала счастья, попросила по шесть сотен долларов, и они передали ей наличные. Тактика действительно была идеальной — вино, Травы, давление коллектива, атмосфера всеобщей радости. Это было как плавание в тёплом бассейне, так же легко, как погружение в сон, и так же успокаивающее. Все торжественно получили пробники трав, большие чемоданы, которые можно было открыть и представить потенциальным покупателям широкий ассортимент бутылочек на красивой пенной подложке с этикетками наподобие «Надежда» и «Вау!» рекламными слоганами «Если с утра всё плохо» или «Концентрируют энергию гениталий для получения феноменальных оргазмов». После этого матери понемногу разбрелись. Кто к столу с закусками, кто во двор, а одна, с бокалом вина в руке, побрела в кукурузное поле, граничившее с широкой лужайкой. Солнце уже садилось, когда поле её поглотило. Ночная сучка подумала, сказать ли об этом кому-то но не стала ничего говорить, ведь разве эта мать не имела права исчезнуть? Возможно, она приняла дозу единения с дикой природой, и ей нужно было время побыть одной. Ночная сучка решила, что будет правильно ей это позволить, и вернулась в гостиную, набитую мамочками разной степени сознательности. Одна Джен в расстёгнутой шёлковой блузке, кокетливо разбросав туфли по плюшевому кремовому ковру, пристала к ночной сучке с расспросами, какова её цель. «Что у тебя за причина?» — пьяно требовала она ответа. «Настоящая причина, а не какое-нибудь дерьмо». «Ну?» — ночная сучка задумалась. В голове кружили слова, плавали в белом вине. Оно в сочетании с нелепой, поистине культовой церемонией, в которой она только что приняла участие, «Кошмар недели», «Убийство кошки», Ужас всего этого лета, её превращение, не говоря уже о пригоршне колес, которые она проглотила в отчаянной надежде повысить свою жизнеспособность, всё завертелось и подтолкнуло её к признанию, возможно, слишком откровенному, потому что она совсем не знала этих женщин, но, в принципе, кому какое дело? «Ну, — повторила ночная сучка, — это так ужасно, так отвратительно, я даже не знаю, говорить ли...» «Давай», — велела пьяная Джен. «Я на неделе случайно убила нашу кошку. И это, наверное, стало для меня переломным моментом, если можно так сказать. Мне просто нужен какой-то баланс, какая-то определённость. Я ищу стабильности». Комната погрузилась в тишину. Отчасти потому, что большинство матерей растворились в пьяном сне здесь же, на мягком ковре, Отчасти потому, что все остальные были, по-видимому, шокированы ее признанием. Трудно было сказать наверняка. «Я случайно выпустила нашего попугайчика», — пробормотала пьяная Джен, при слове «случайно», показав пальцами кавычки и скорчив гримасу. «Из-за меня погибли рыбы», — сказала бэбс лежа на диване с бокалом белого вина. «Я за ними не ухаживала». Но я никогда и не хотела чистить аквариум. Этим должны были заниматься дети, а им было плевать. Я наступила на Перси, — прошептала Поппи так тихо, что её услышала лишь ночная сучка. «Кто такой Перси?» — спросила она. «Песчанка», — так же тихо ответила Поппи. Поздно вечером, вернувшись домой, ночная сучка оживлённо рассказала мужу обо всём о замке Дженны, презентации, о том, как пылко все восхищались травами, о глубине чувств, потоках слёз, обезумии жестов, о женщинах, разлёгшихся на полу, обо всём этом спектакле и его абсурдной прелести. И они вместе посмеялись. Она показала ему травы, продемонстрировав на ладони каждую бутылочку как настоящий рекламный агент, зачитала слоганы, получая удовольствие от новизны всего этого и от того, что они, конечно же, не из людей, которые покупаются на подобную чушь, но вот она купилась. Ну, разве не забавно? «Подожди-ка, тебя что, заставили их купить?» — спросил муж. «Ну да», — ответила она, «но цена не слишком высокая за доступ к этим женщинам, которые, ну, вне всего, и к тому же это может стать исследованием». «Для чего?» «Для моего творческого проекта, наверное», — сказала она. «Но пока не хочу о нём говорить». Он обнял её и улыбнулся. «Хорошо», — ответил он. «Хорошо».